Глава 3 Из различных путей, которыми русские образованные люди подобного настроения в то время стремились к достижению христианского идеала, наибольшим вниманием и предпочтением пользовались библейский пиетизм и тяготение к католичеству. Но Бринчининов и Чекачев не пошли во след ни за одним из этих направлений а избрали третье, которое тогда только обозначилось и потом довольно долго держалось в обществе. Это было православие в духе митрополита Михаила. Многие тогдашние люди с благочестивыми стремлениями и с образованным вкусом по той или другой причине никак не могли принять все, как в катехизисе, но не хотели слушать и чуждого гласа, и получали успокоение для своих мучительных противоречий в излюбленных толкованиях и поучениях Михаила. Находить же религиозное примирение своей совестью кому недорого из людей, имеющих совесть. И у Михаила было очень много почитателей, оставшихся ему верными, и после того, как в его сочинениях признано было не все соответственно бренчининов и Чихачев были из числа больших почитателей Преосвященного Михаила. В книге о жизни бренчининова упоминается, что в то время разнообразные религиозные идеи занимали столицу Северную, препирались и боролись между собою, но не показано, как эта борьба касалась Бринчининова и Чихачева а не касаться она их не могла. Устные указания на то, что они читали счинение митрополита Михаила, отнюдь не представляются неправдоподобными. Примечание автора. Они внимали и охотно усвоивали его религиозные мнения и пошли по его направлению, в котором они могли не предаваться чуждому русской натуре влиянию католичеству и в то же время не оставаться наедине без всякой церковной теплоты, на что приходилось обрекать себя людям, следовавшим строго петистическим традициям.